«Возможно исключение?» «Естественно, Брукер может снять любой запрет». «А вдруг вам вздумалось пронести что-то незаметно?» «Это невозможно, Тини. «И тем не менее, это кому-то удалось. И у Ллойда, и у Веверлея. Причем система охраны у них, в принципе, идентичная. Кто-то пронес две большие сумки, или два ящика, или что-то подобное. Пронес, а затем вынес». «А что, по-вашему, было внутри?» — Ничего. Абсолютно ничего. Потом, сощурившись, недоверчиво поглядел на Тимоти. — Вы говорите, ящики? — Скорее всего, две сумки, — заметил Тимоти. — Одна для прибора, другая для выпрямителя ток. — Об этом и не думайте. Это абсолютно исключено. Я не знаю, что такое вы там нашли. — Всего лишь решение вопроса, — тонко улыбнулся Тимоти. — Вопрос о том, как и от чего умерли Ллойд и Веверлей. Для этого вовсе не надо иметь семи пядей во лбу. Да-да, Гарольд, потребовалось только немного поработать головой. Что совершенно разучились делать всякие там высокооплачиваемые детективы, в том числе и из ФБР. Слишком они полагаются на свои компьютеры, а ведь это всего лишь напичканные информацией болваны. За исключением Наполеона, разумеется. Тинни поднял рюмку, как бы мысленно чокаясь, состоявшим за дверью Наполеоном. Понимаете, Гарольд, показания датчиков климата В обоих случаях проверялись компьютерами, и те, в соответствии с поставленной задачей, подтвердили, что отклонения от нормы были незначительными. Тем самым для всех вопрос был исчерпан. Потом кивнул. Самое высокое отклонение в случае с Ллойдом составляло 17%, а у Веверли 24%. Несложные подсчеты показывают, и это весьма примечательно, что в обоих случаях речь идет об одном и том же объеме воздуха, с точностью до кубического сантиметра, а двух с половиной кубических метрах. Случай. А случайно ли, что в обоих случаях время такого отклонения тоже совпадает до секунды, оно длилось 4 минуты? И вот еще что. И Ллойд, и Веверлей задохнулись не в малых комнатах, а в просторных залах. «Я открою вам одну маленькую тайну, Гарольд. В небольшой комнате ни один из них не мог бы задохнуться». Потом не понимал, куда клонит Тимоти. «Окажись вдруг в маленькой комнате, на несколько кубических метров воздуха меньше, мгновенно зазвучал бы сигнал тревоги». Я задал себе вопрос, случайно ли климат подал меньше воздуха. «Аппаратурой управляет автомат, постоянно измеряющий плотность воздуха в комнатах внутренней империи». И так ощущался недостаток воздуха, пусть и малозаметный. Хотя в это время никто не входил, и никакого, так сказать, дополнительного потребителя воздуха не появлялось. Может быть, случилась небольшая неполадка в аппаратуре? И что же, оба раза она длилась ровно 4 минуты? И еще один важный момент. Концентрация воздуха должна была понизиться, а она оставалась постоянной. Тимути выдержал длинную паузу. С видом победителя, глядя на Патона. Как так? Четыре минуты в кабинеты подавалось меньше воздуха? И все четыре минуты концентрация воздуха оставалась постоянной? Я ровным счетом ничего не понимаю, сказал Потон. Мне тоже пришлось хорошенько поломать голову, чтобы понять. Воздуха меньше и в то же время ровно столько же. Есть лишь одно решение, причем настолько простое, как все гениальные. Речь идет о вакууме. По выражению лица Патона, тебе безошибочно определил, что тот и теперь не уследил за ходом его мысли. Гороль, дружище, но ведь это же все ставит на свои места. Оба задохнулись в огромных помещениях, наполненных прекраснейшим воздухом. Никаких следов насилия. Оба были практически здоровы, не вдыхали никаких ядовитых паров. Оба умерли от ничего. В том-то все и дело, от вакуума. Я навел справки. С недавнего времени существует переносная аппаратура для создания вакуума в любого типа помещениях. Это как бы миниатюрная модель тех агрегатов, которые создают искусственное небо над замком Брукера. И кто, по-вашему, мог пронести такой агрегат в кабинет Ллойда, да еще и заставить его безучастно наблюдать, как тот приводится в действие? Вы как будто упоминали, что свободный доступ в кабинеты... Кроме самих Ллойда и Веверлей имели только в отдельных случаях их сыновья. Потом молча кивнул. Вот и получается, что под каким-то ловким предлогом господа наследники околпачили своих недоверчивых папаш. Но с какой целью? Ведь у них есть все, что только можно себе представить. А им не терпится самим стать у руля. Сколько можно ждать? Ведь их папаши — члены этого чудовищного клуба бессмертных. «Действительно», — согласился Патон, — «это могло послужить причиной убийства, но у господ наследников безукоризненное алиби...» Тимоти презрительно ухмыльнулся. «Оно ничего не стоит. Один наследник покрывает другого». «Кто подтверждает их алиби?» «Все эти люди находятся в одинаковом положении и образовали, очевидно, что-то вроде клуба по борьбе с бессмертными. Раскусить их не составляет труда». А если я до сих пор над чем и ломаю голову, то над другим вопросом. Факт остается фактом. Даже наследники не могут пройти незамеченными в свои апартаменты во внутренней империи. И это обстоятельство как бы перечеркивает всю мою диспозицию. Да, Гарольд, тут наш корабль снова сел на мель. Когда отсутствуют неоспоримые доказательства, необходимо по крайней мере стройная и убедительная версия, а где она у нас... Тимоти закрыл глаза и долго лежал без движения. Потом продиктовал Потону целый ряд вопросов. «А не поговорить ли вам с Брукером уже сейчас, на этом этапе?» — спросил Патон. «Я не то чтобы дрожу от страха, но жить-то хочется. Тем более, если это дело рук сыновей. Я и Брукер-младший в настоящий момент единственные люди, которых босс подпускает к себе». «Не поверит мне ваш шеф», — сказал Тимоти. Но я надеюсь, наследник не столь легкомыслен. Он не осмелится, пока делом занимаюсь я. Откуда ему знать? Так проговорите же поскорее в его присутствии. Когда на следующий день потом принес нужные Тимоти материалы, тот не впустил его в квартиру, ему где хочется поработать в полном одиночестве. Он попросил только предупредить Брукера, что нанесет ему визит в понедельник. Потом заехал за ним в понедельник за полчаса до назначенного срока. «Ну как, Тини, разгадали загадку?» — поспешил он спросить, не успев даже поздороваться. «Тимони и бровью не повел. А вы разве в этом сомневались?» Он достал бутылку Хэга и разлил по рюмкам. «Да», — протянул он, разглядывая коньяк на свет, — «да, сегодня ночью. А ведь разгадка-то проста. Нет, воистину, самое важное — ставить правильные вопросы в подходящее время. Мы с вами, Гарольд, гадали, кто может войти незамеченным во внутреннюю империю». А вопрос следовало поставить с головы на ноги. Кто оттуда незамеченным, может выйти. Тимоти искренне расхохотался при виде изумленного лица Паттона. — Да, Гарольд, вот как все просто. Будьте внимательны. К имениям боссов проложены и пешеходные дорожки. Те, кто приходит пешком, обязаны войти во внешний шлюз, встать перед телеэкраном и зарегистрироваться. И при входе, и при выходе, так? Паттон подтвердил. Если вам угодно вспомнить, в день убийства за Веверлеем-младшим заезжал Чарльз Бенедикт Брукер. Наследнику не требуется никаких разрешений, чтобы беспрепятственно пройти через шлюз. Он может подойти к шлюзу и прямо из замка, по личному ходу, не замеченный никем. Итак, он идет к шлюзу, через который уже вышел Брукер, где регистрируется, но не выходит, а возвращается обратно. Его друг Брукер уезжает один, Но можно подумать, что уехали оба.